Туда же прятались и нарядные парчевые кафтаны, раздававшиеся на время торжества стольникам, чашникам, жильцам и тому подобным. Вышедшие из древней княжеской дружины все означенные придворные чины вполне сохраняли свою принадлежность к военному служилому сословию, и каждый из них всегда готов был выступить в поле по назначению или по росписи, утвержденной государем. Бояре в качестве воевод а прочие чины в качестве их помощников и второстепенных начальников или просто как военная свита государя, если он сам участвовал в походе. В таком случае он обыкновенно становился во главе своего дворового полка, гвардейского корпуса, который состоял преимущественно из детей боярских, из помещенных в Московском уезде. Начавшееся при Иване III чрезвычайное расширение пределов Московского государства требовало большой военной силы как для внешней обороны сих пределов, так и для внутреннего сплочения областей, вошедших в состав всего государства, и при том для сплочения их в духе самодержавия. Поэтому московские государи прилагают особые старания об увеличении своего военнослужилого сословия и его материальном обеспечении. Мы видели, что уже в предыдущую татарскую эпоху за недостатком денежных средств Кроме пожалования вотчин, как награждение за военную службу, великие князья начали раздавать поместья, то есть земельные участки во временное пользование. Вотчинник или помещик должен был выступить в поле на добром коне, в исправных доспехах и с известным числом вооруженных слуг, сообразным с количеством владеемой земли. Вотчины переходили по наследству к детям и вообще родственникам владельца он мог их продать или обменять. Но поместья, как участки, обложенные, так сказать, военной повинностью, давались только людям, лично отправлявшим службу. В случае старости или болезни помещика, они отбирались и отдавались другим лицам. Иногда передавались его сыновьям по их челобитию, но только таким, которые уже способны были к отправлению службы. Отсюда, естественно, для увеличения своих ратных сил Московское правительство старалось умножить количество государевых земель, чтобы было из чего широкой рукой раздавать поместья военнослужилым людям. Поэтому великие князья, присоединяя к Москве уделы, прежде всего отбирали на себя значительную часть земель из владений удельно-княжеских, боярских и церковных. Так мы видели, что Иван III при сдаче Новгорода Великого выговорил себе половину всех властей владычных и монастырских и все волости торшковские. Отобранные земли потом он роздал служилым людям. Кроме того, великие князья и цари московские умножали свои земли покупкой, конфискацией за какое-либо преступление, а также стеснением наследственных в прав, ограничивая их, например, только мужеским потомством или самым близким родством за неимением которого вотчины отбирались на государя. С теми же целями московское правительство старалось стеснить умножение церковного землевладения. Так Иван IV в 1551 году запретил епископам и монастырям приобретать села и деревни без доклада государю. А в 1580 году совсем запретил духовенству приобретать по завещанию недвижимое имущество. Наконец, завоевания в его время обширных областей на востоке России и постепенное занятие земель на юге давали государству богатый источник для испомещения служилых людей. Таким образом, в московском государстве развилась целая поместная система, тесно связанная с развитием того военнослужилого сословия, которое известно было тогда под именем «Детей Боярских» и отчасти дворян, и которое со времени Ивана Третьего сделалась главной опорой московского государственного порядка. Каждый сын помещика, достигший 18-летнего возраста, верстался, то есть записывался на государеву службу и получал право на поместный оклад. При раздаче этих окладов или из помещений дети боярские делились на три статьи «большая», «средняя» и «меньшая». Сообразно с семи статьями Давалось в поместье определенное количество четвертей земли, полдесятин. Обыкновенно лица первой статьи получали по двести, второй по сто пятьдесят и третий по сто четвертей.